Глава 28 Бегуны наступали. Их было не так уж и много, но все довольно хорошо вооружены. Неудивительно, ведь им пришлось пройти через весь этап, и они успели запастись как оружием, так и патронами. Стрельба шла без перерыва с обеих сторон. Тем бегунам, что оказались внутри комплекса, пушки достались хреновые. Ничего автоматического, ничего с достаточно крупным калибром. Винтовки и дробовики чуть ли они из XX века, многие из которых были покрыты ржавчиной и клинили через каждые 2-3 выстрела. Поэтому, несмотря на выгодное положение, обороняющиеся не могли сдержать натиск тех, кто стремился проникнуть в комплекс. Леони пряталась за мешками с песком и время от времени стреляла по наступающим. На самом деле, ей не хотелось убивать других бегунов, к тому же она помнила условия. «Защитники комплекса в любом случае перейдут на следующий этап, если выживут. Смысл стараться. Главное всего лишь не сдохнуть». Девятка выискивала среди атакующих Рика, но он все не показывался. Неужели погиб? Нет, это вряд ли. Никаких сомнений, что 99 девятый сейчас появится. Осталось полчаса до конца этапа. Он вот-вот придет. Почему Леони так переживает из-за него? Кто он для нее, черт возьми? Этого она не помнила. Помнила много всего другого о человеке, который теперь называл себя Риком, но какие отношения их связывали, вспомнить не могла. Дерьмо. А хотелось бы знать, почему она так его ненавидит и одновременно так переживает за него. От выхода из тоннелей до стен комплекса было около 500 метров. Полкилометра почти ровной поверхности, с небольшим количеством укрытий в виде бетонных блоков и ржавых машин. Будь у защитников комплекса стволы получше, мало кому удалось бы достигнуть стен. Конечно, совсем беззащитной оборона не была, но обозленные подземной мясорубкой, подгоняемые истекающим таймером бегуны яростно прорывались вперед, и остановить их мог бы разве что огонь из пулемета. И как только Леони об этом подумала... В неровную дробь перестрелки ворвался оглушительный грохот, заставивший большинство остальных стволов заглохнуть. Что там было про пулемет? Мысли, блин, материальные. «Вперед, ублюдки!» Раздался голос, от которого у Леони по спине пробежал холодок. «Я прикрою!» Это Рик. Именно он долбит из пулемета по стенам, не давая защитникам высунуться. Теперь им всем конец. Маскировка кончилась, но необходимости в ней больше и не было. Я шел вперед, как грёбаный терминатор, и поливал стены свинцом. Ни один из противников не смел поднять головы. Меня уже просветили, что комплекс защищают не охотники, а такие же бегуны, как мы. Просто им повезло оказаться по ту сторону стен. «Повезло ли?» Ведь сейчас мы все прорвемся внутрь, если хоть один мудак посмеет стать на моем пути к финишу. Ему конец. Давай, не тормози. Бросай пулемет, беги внутрь. Я чисто из вредности не стал слушать богатея. Стрелял, пока патронов не осталось меньше сотни. К тому времени все бегуны, вышедшие из тоннеля, уже ворвались внутрь за железные ворота комплекса. Было этих бегунов десятка два, и уже в последний момент я сообразил посмотреть, нет ли среди них моего знакомого пидораса 73-го. Но было поздно. Если семь-три до сих пор не сдох, то он уже внутри. Ладно, хватит здесь торчать. Очень хочется не только успеть на финиш, но и сделать так, чтобы 73 третий туда не успел, а заодно найти леоне что то мне подсказывает что девятка находится там внутри она среди защитников не знаю почему мне так кажется но это не просто интуиция это прям железная уверенность восьмой продолжал тереться рядом и даже помог снять пулемет но потом я забрал у него винтовку оставив дэну скорпион и приказал все дальше врозь. беги ищи финиша у меня еще дела «Да ладно, Рик, пошли! Какие дела? Важное, валят отсюда!» «Правильно, пусть валят!» — поддакнул богатей. «Окей, как скажешь, на финише встретимся!» Дэн, кажется, немного обиделся, но все же побежал прочь. До конца этапа осталось 20 минут. Стрельба шла уже внутри. На моих глазах со стены рухнула орущая бегунья и приземлилась весьма неудачно. Хрустнуло так, что я даже поморщился. Ух, да у нее открытый перелом обеих ног. Очень больно должно быть. «Добей ее!» «Без тебя разберусь», — подумал я, подходя к стонущей бегунье. «Ты... ты...» — проскрипела она. «Я...» — сказал я и врезал прикладом ей в челюсть, чтобы отрубилась. Добивать не буду, чисто наперекор богатенькому. Времени осталось совсем чуть-чуть, до финиша эта красотка все равно не доберется. — А мне пора внутрь. Надо успеть найти двух друзей и добраться до точки сохранения. — Вперед! Думаю, что если бы комплекс обороняли охотники, то миссия вышло бы не настолько жутким. Все-таки большинство бегунов побаивались охотников и правильно делали. Это я, беспредельщик, а остальным стоит бояться. Но когда бегуны сообразили, что против них стоят такие же придурки, как они сами, у них в головах как будто что-то щелкнуло. Они убивали противников со звериной яростью, безжалостно мочили и мужчин, и женщин всеми доступными способами. Кстати, женщин среди защитников почему-то было много. Половина. Если не больше. Я не сексист. Ну, может, совсем чуть-чуть. Но это явно сделано специально, чтобы атакующим было проще выплеснуть всю злобу, накопившуюся за этап. И система была не против. Даже более того. Как только я оказался за воротами, мне пришел квест. Добавлено особое задание. Уничтожить защитников комплекса. Каждое убийство дает плюс два рейтинга «С». И пять кредитов. Тот, кто убьет больше всего защитников, получит особую награду на следующем этапе. Работай, две девятки. Приказал богатей. Награда нам пригодится. Нам? Ты ничего не путаешь, дятел. А то мне показалось, что это я здесь бегаю по колено в крови, а ты просто сидишь за компом и наблюдаешь. Нет? В чат я ничего не стал писать. Бонусы и правда не помешают. Кроме того, надо вернуть зрительскую симпатию. Сразу за воротами был Т-образный перекресток, две улочки шли вдоль стены налево и направо, а узкий проход между двумя зданиями вел прямо. Здания были похожи на какие-то склады, длинные, широкие, но почти без окон, только под самой крышей матово блестело закопченое стекло. Кровь лилась везде. Когда мы прорвались внутрь, Большинство защитников успели свалить со стен по переходам, ведущим на верхний этаж зданий. Кто-то рискнул спуститься на улицы. Глупый поступок. Этих ребят моментально растерзали, оставив тела на земле. Расстрелянные, с перерезанными глотками и разбитыми бошками. Я выглядывал среди трупов рыжую, но не увидел ее, значит, еще жива. Я бросился вперед по прямой, сбил с ног вставшего на пути бегуна, пальнул прямо в морду другому, перепрыгнул через тело третьего, и следом пришлось остановиться. Сразу за складами был еще один перекресток, на сей раз крестообразный, и атакующие были только на одной из улиц. Проходы налево и направо были завалены кучей камней и мусора, а напротив засели обороняющиеся. Спрятавшись за мешками песком, они вели редкий, но меткий огонь, не давая ринуться напролом. Я присоединился к атакующим, которые тоже укрылись за мешками и стреляли в ответ. Здесь была примерно дюжина бегунов, и это была основная группа, где-то на других улицах тоже стреляли, но гораздо менее активно, чем здесь. Я внимательно вгляделся в лицо каждого, кто был рядом, но 73-го не увидел, очень жаль. Зато здесь был Лаки. Правда, он не улыбался, как обычно, и левая рука безвольно висела на перевязи, сделанной из чьих-то штанов. — Что случилось, двухсотый? Удача тебе изменила? — Нет, все в порядке. Он все-таки выдавил улыбку. — Просто нашлась пуля и для меня. Шприцы недоступны. Херня до финиша, доберусь. — А где твой автомат? «Патроны кончились. Теперь я с этим». Лаки показал мне пистолет с длинным магазином и круглым калиматорным прицелом. «Никак тайник нашел?» — хмыкнул я. «Я же сказал, везение еще со мной». «Ага, мне тоже с недавнего времени стало вести. Как будто голос в голове подсказывает. Представляешь?» И без того тусклая улыбка Алаки окончательно померкла. Он даже побледнел немного и отвернулся. «А ты что, дурак, думал, одного тебя захотели купить?» За меня, как выяснилось, даже шли долгие торги. До конца этапа осталось пятнадцать минут. «Свалите, суки!» — крикнул один из наших. «Обещаю, не тронем!» Ему не ответили. Разве что можно посчитать за ответ очередную пулю, просвистевшую над нашими головами. — У них наверняка свой квест, — сказал я. — Гранаты есть у кого? — Есть. — И у меня. А отозвалось несколько голосов. Лаки промолчал. — Тогда на счет три бросаем, — сказал я, доставая свою гранату. — А потом в наглую бежим вперед. Кого убьют, того убьют. Нормальный план? — «Херовый!» – с кислой миной сказал бегун 18, дополнительный номер 2: «Я побегу первым, а ты не побежишь вообще!» «Почему?» «Потому что ты умер!» Я резко выхватил револьвер и ткнул стволом в зубы восемнадцатого. «Или жив еще?» «Жив! Побегу за тобой!» – мигом сориентировался тот. «Вот и хорошо!» «Я убрал револьвер!» на «Насчет три, ублюдки!» «Раз, два, три!» Как только гранаты оказались в воздухе, защитники комплекса дрогнули. Половина снарядов даже не долетела до их укрытия. Еще несколько упали перед ним, и только парочка улетела за мешки, включая мою смарт-гранату. Но, видимо, количество взрывчатки произвело впечатление, и бегуны кинулись прочь. Гранаты разорвались одна за другой с разницей доли секунды. Как только рвануло последнее, я буквально выпрыгнул из укрытия и понесся вперед. Из защитников на месте осталось только двое, и один из них выстрелил в меня. Пуля ударила в живот чуть ниже ребер. Я не смог удержаться на ногах. Рухнул, перекатившись через голову и выронив винтовку. Вот дерьмо. Броник выдержал, но вдохнуть не получалось. А остальные бегуны подумали, что я сдох, или им просто было насрать. Они пробежали прямо по мне, добавив несколько синяков. Даже Лаки не остановился. А тот ублюдок, кому я тыкал в морду револьвером, нашел время притормозить и пару раз пнуть меня по затылку. Через шлем было не больно, но от такой подлости я очень разозлился, и это помогло мне найти силы, чтобы выровнять дыхание и встать. — Ах вы гандоны! Значит, я придумал план, первым бросился под пули, а когда дорога оказалась открыта, вы, суки, просто пробежались по мне? — Такое дерьмо я терпеть не намерен. Кажется, первое место по убийствам бегунов на этом этапе точно будет моим. Бегуны пинали защитников, которые зачем-то решили проявить упорство и не бежали вместе с остальными. Лаки среди них не было. Наверняка получил подсказку не задерживаться и торопиться к финишу. Можно сказать, что тебе опять повезло, двухсотый, потому что сейчас здесь всем пиздец. У меня оставалась еще одна граната, осколочная. Я бросил ее прямо в толпу и упал плашмя. Раздался взрыв, сменившийся криками боли. Я поднялся и пошел добивать раненых. — Это было здорово, кстати. Молодец. Кончай с ними и беги вперед. А то надо будет налево издание. Давай быстрее. Хочу, чтобы ты обошел двухсотого. — Не вопрос. Отписался я. Повесил свою винтовку на плечо, подобрал чей-то скорпион и несколькими очередями прикончил тех бегунов, кто еще ворочился или даже пытался ползти. Осколки достались не всем, но контузии и травм от ударной волны никто не сбежал. Граната взорвалась прямо под ногами у незадачливых ублюдков. «Вы убили 10 бегунов менее чем за одну минуту. Получен особый статус. Маньяк. Бегуны получат особую награду за ваше убийство. Вам запрещен доступ на промежуточные точки сохранения. Награда». Рейтинг плюс 10. Текущий рейтинг – С-39. Награда от зрителя – 999 кредитов. Комментарий – вот это мясо. Награда от зрителя – 9000 кредитов. Комментарий – охуеть. избранное Награда от зрителя. Награда от зрителя. Отлично. Я немного реабилитировался. Даже постоянному зрителю, который любит кидать девяточные награды, пришелся по вкусу взрыв моего гнева. Да мне и самому, блядь, понравилось. Вот только теперь атакующих бегунов осталось совсем немного, а защитники, надо полагать, заняли последнюю линию обороны. Получится ли у меня пробиться к финишу, очень скоро узнаю.